В чем нуждался Ганнибал, так это в подкреплении. Ему нужны были свежие силы, новые воины, хорошо обученные и преданные Карфагену, ибо большинство ветеранов погибли. Разумеется, Ганнибал использовал италийцев, перешедших на его сторону, и вдохновленные его гением они никогда его не подводили. Но ему нужно было много воинов. Он нуждался в продовольствии, в осадных орудиях. Все это могло прийти из Карфагена. Однако этого не произошло. Правившими в городе купцами овладело недоверие к Ганнибалу, боязнь, что победы сделают его всесильным на родине в ущерб им. Они утверждали его победы, свидетельство того, что он ни в чем не нуждается, и велели продолжать завоевание. Но Ганнибал был всего лишь самым великим полководцем всех времен, и никем более. Римляне, хорошо усвоив урок, никогда больше не воевали с Ганнибалом в Италии в чистом поле. Вместо этого они начали вести войны на периферии. Невзирая на угрозу, нависшую над собственным домом, Рим послал войска за границу с целью покорить Сиракузы и вторгнуться в Испанию. Власти Карфагена, страшась потерять испанские серебряные рудники, направили подкрепление не в Италию, а туда. Ганнибал, навеки преданный своему Вероломному городу воевал в Италии несколько лет, и его надежды таяли. Он ждал подкрепления, которое так и не пришло. Ждал раскола римлян, который так и не произошел. Ждал случая для нового сражения и не дождался. В 212 году до н.э. Ганнибал оказался на самом юге Италии, захватив несколько греческих городов. Ганнибалу приходилось рассчитывать только на помощь из Испании, которая оставалась на попечении его брата Газдрубала. В 208 году до н.э. Газдрубал в ответ на призыв брата решил повторить подвиг Ганнибала десятилетней давности. Уклоняясь от встречи с римлянами, он провел свою армию через Испанию и Галлию, переправился через Альпы и обрушился на Италию. Наконец Ганнибал получил подкрепление – но при условии, что он сможет соединиться с братом. Однако Ганнибал находился на юге Италии, а Газдрубал на севере. Газдрубал слал Ганнибалу донесения, сообщая о плане передвижения и месте встречи. К несчастью, эти донесения были перехвачены и попали в руки римлян, поэтому они знали, где собирается быть Газдрубал, а Ганнибал нет. И это явилось поворотным моментом В войне. Римляне объединили свои силы, рискнув оставить Ганнибала без присмотра, и встретили войска Газдрубала на берегах реки Метавр, примерно в 120 милях северо-восточнее Рима, на побережье Адриатики. Газдрубал попытался уйти от сражения, но не мог найти брод и потерял много времени на его поиски. Когда брод нашли, было уже поздно. Римляне оказались рядом. Он не был к этому готов, и неизбежным финалом стала полная победа Рима. Газдрубал погиб вместе со своей армией, и весть об этом дошла до Ганнибала ужасным способом. Римляне отрезали Газдрубалу голову и привезли ее на юг и подбросили в лагерь Ганнибала. Теперь Ганнибал должен был понять, что последняя надежда улетучилась, но он не сдался. Он отошел на самый юг Италии и держался там еще несколько лет, и даже тогда римляне не осмеливались впрямую нападать на него. Но появился новый римский полководец, Публий Корнелий Сципион, сын полководца, который дрался с Ганнибалом на реке Тицин. Отец мог погибнуть в том сражении, если бы не его сын, которому в то время было 19 лет, и он спас отца. Отец Сципиона погиб в 211 году до н.э., сражаясь в Испании, и сын занял его место. Продемонстрировав талант великого полководца, он завершил завоевание Испании в 206 году до н.э., через год после катастрофического поражения Газдрубала на реке Метавр. Сципион стал самым популярным человеком в Испании, хотя полководцы постарше и римские власти были настроены против него – так же, как карфагенские власти были настроены против Ганнибала. Сципион вспомнил, что сделал Агафокл сто лет назад, а Регул полстолетия назад и предложил направить войска в Африку. Когда правительство Рима отказалось выделить для этой цели армию, Сципион призвал добровольцев и откликнулись тысячи. В 204 году до н.э. он отправился в Африку. Когда он туда добрался, затрещало по швам единства отечества карфагенян. К западу от Карфагена находилась Нумидия, где сейчас расположено государство Алжир. Нумидия поставляла самую лучшую кавалерию для карфагенской армии, а ее царь Масинисса водил ее в Испанию.